Ваш взгляд на революцию? Для меня интересен. Осторожно начал Борис. Но что вы, собственно, хотите от меня? Сотрудничество. Обыденным голосом проговорил Черкис. То есть работы не за страха, за совесть. Каким же образом вписывается мое присутствие в лавину варваров? которые и так снесут все старое». «Не нужно шутить», — кротко произнес Черкис, — «это очень серьезно. Для успешного ведения войны нужны профессионалы. Вы же не будете с этим спорить? Так что бросьте ваше белое дело, потому что все равно оно будет в скорости разбито. Это процесс необратимый». «Пожалуй, в ваших словах есть доля правды», — неуверенно начал Борис. «Хватит мямлить!» — жестко проговорил Черкис. «Я предлагаю вам жизнь, а за это можно многое отдать, не то что эти ваши химеры. Вы за что присягали? За веру царя и отечества? Так царя уже нет, отечество другое» а веру мы вам тоже дадим в светлое царство коммунизма. Согласны? Даете слово офицера? Согласен, медленно ответил Борис, надеясь бежать при первом же удобном случае, но вместе с тем ощущая смутный подвох во всем разговоре. Черкис между тем откинулся на стуле и от души рассмеялся. «Вот видите, господин офицер, как все оказалось легко. Ведь я вам даже ничего не обещал, а вы уже продали и предали все свои убеждения. Решили, что вам поверят?» Ха -ха. «Нет. Я противник вербовки в Красную Армию бывших офицеров. Они ненадежны. Так что теперь, когда вы отказались от своих убеждений...» Вас можно и должно расстрелять. Вам что здесь в ЧК? Совершенно нечем заняться? По возможности спокойно спросил Борис. Вы потратили на разговор со мной без малого час, и это только для того, чтобы вынести решение меня расстрелять? Моя задача. «Не только устранить, но еще и унизить врага, растоптать его, доказать, что он, как личность, ничего не стоит. Вот вы же все-таки сломались, согласились работать на нас». «С чего вы решили, что я сломался?» — удивился Борис. «Я нарочно согласился, для виду, чтобы сбежать при первой же возможности». «Не пытайтесь меня убедить, что вы этого не знали!» «Ни за что не поверю, что начальником особого краснознаменного и дальше, как его там отряда, назначат такого идиота!» «Однако это аморально!» — оживленно ответил Черкис. «Видно, ему немалое удовольствие доставлял весь разговор. Вы же дали слово! Честное слово!» «А как это сочетается с честью офицера?» «Аморально», — Борис пожал плечами. «Война, тем более гражданская, самая аморальная вещь на свете. Честь и война есть вещи несовместные. Убийства на войне становятся доблестью. Врага берут внезапно, превосходящим числом. Пленных расстреливают, потому что их негде содержать и нечем кормить» так что честь офицера тут абсолютно ни при чем. «Однако все же вы обрели надежду на отсрочку расстрела, на побег, а после этого принять смерть для вас будет особенно мучительно», с обезоруживающей откровенностью заметил Черкиз. «И многие так?» «Поддавались вашей пропаганде?» «Сам того не желая», спросил Борис. «Вы знаете, многие. Вы будете, — он подумал, — одиннадцатым по счету. Очень знаете действенный метод. Входит в этот кабинет человек героем, а потом в ногах валяется, готов мать родную продать, чтобы жизнь оставили. По-моему, вы ненормальный, — с абсолютной искренностью сказал Борис. И врете вы, что все десять в ногах валялись. Губы у Черкиза задергались, и он опять быстро начал сжимать и разжимать пальцы левой руки. Борис смотрел на него насмешливо, как вдруг заметил, что в правой руке Черкиза находится наган, направленный Борису в голову. Палец Черкиза лежал на курке. И в это время за дверью раздался шум, Извинительное гудение, Гордиенко и женский голос. Такой родной и знакомый что-то потребовал строго, но не сердито. Сердце Бориса вздрогнуло и чуть не остановилось. Товарищ комиссар, Гордиенко приоткрыл дверь и заглянул опасливо. Она вас требует! но тут же был отодвинут смелой рукой, и на пороге показалась Варвара Андреевна Ордынцева, сестра Бориса, младшая и единственная, та, которую потерял он в этом ужасе, именуемом гражданской войной, и которую нашел сейчас так не ко времени. Борис был готов к встрече, потому что узнал ее по голосу еще не видя, а когда увидел, то поразился происшедший с ней перемене. Они не виделись больше двух лет. Тогда тетка, сестра матери, увезла Варю в свое имение под Орлом, а Борис с матерью остались в Петербурге. Потом разгорелась гражданская война, потом умерла мать, и Борис пустился в долгое странствие по России в поисках сестры. Сейчас Варя была очень худа. Огромные глаза, прежде синие, теперь казались темными из-за теней под глазами. На ней была черная юбка и суконный жакетик, подпоясанный узким ремешком. На голове косынка, по моде введенной красными, у которых женщина в шляпке сразу же считалась буржуйкой. «Сергей!» начала Варя, указывая на узелок в своих руках. «Я принесла еду!» Борис рассмотрел Варю за долю секунды, и как только она произнесла первое слово, он отвернулся, закатил глаза, чтобы подумали, что ему дурно, и грохнулся, как будто в обмороке на пол, причем голова его оказалась под столом, чтобы Варя не видела его лица. Он рассчитывал на то, что Черкис рассердится и выгонит Варю из кабинета. «Что это с ним?» — услышал он растерянный Варин голос. «Слабак!» — презрительно ответил Черкис. Увидел револьвер и испугался. «А тебе нечего тут делать. Гордиенко, подними его!» Грубые руки схватили Бориса и выболокли из-под стола. Не открывая глаз, он услышал Варин заглушенный стон, как будто она закрыла себе рот рукой. Узнала, пронеслось в мозгу. «Вон отсюда!» — взревел Черкис. «Не мешай работать!» Хлопнула дверь, и Борис открыл глаза. «Этого в депо!» — приказал Черкис. «И руки связать покрепче!» Борис, конвоируемый Гордиенко, вышел в коридор, моля Бога, чтобы не встретить Варю. Но там было пусто. Гордиенко поручил его двум солдатам с наказом припроводить в депо и следить строго, чуть что сразу стрелять. Борис не слышал разговоров вокруг себя, не видел дороги, по которой его вели. Он был в шоке. Варя, его маленькая сестренка, которую он считал навеки потерянной, а скорее всего погибшей, оказалась жива, Да еще находилась у красных. Кто она, этому ненормальному ублюдку-черкизу? Как не противно это признавать, но, кажется, Варька его жена, или, как говорят у красных, которые отменили законный брак, сожительница. На это указывает еда, принесенная в узелке, а также та смелость, с которой Варвара проникла в кабинет, несмотря на запрет Гордиенко. И что теперь будет? Несомненно, сестра его узнала. Но молодец сдержалась, не показала виду. Станет ли она просить черкиза за него? Но это пустое дело. Ничего не выпросит у этого комиссара, а только себе навредит. Ребята, у вас огоньку не найдется, прервал грустное размышление Бориса очень знакомый голос. «Стой, вражина!» — скомандовал старший красноармеец и ткнул Бориса прикладом в спину. Борис поднял голову и с замиранием сердца узнал в подошедшем коленастом красноармейце. «Саенко?» «Вот те раз!» «Оказывается, Саенко не только сумел удрать от патрулей, но еще и раздобыл где-то красноармейскую форму, «И винтовку?» «Огонько-то у нас, может, и найдется», — издалека начал старший конвоир Бориса. «Да вот только было бы чего прикуривать!» «А я сегодня добрый», — Саенко мигом ухватил мысль. «Могу-то бочком поделиться». «Но», — уперся второй конвоир помоложе с хитрым лицом, похожий на Харька, «мы при исполнении ответственного задания». «Да подождет задание ваше!» — махнул рукой Саенко. «Ему спешить некуда!» Он уже достал кисет и махал им перед носом пожилого. Борис незаметно оглянулся. Улица, по которой вели его красноармейцы, находилась на окраине. Народу на ней было немного, военных и вовсе никого, кроме его конвоиров. Саенко сумеет нейтрализовать этих двоих. Конечно, бежать со связанными руками несподручно, но у него нет выбора. «Стой!» — неожиданно заорал Насаенко, похожий на хорька красноармеец. Он отскочил на два шага и выставил вперед винтовку, передергивая затвор. «Ты чего, Семушкин?» — недоумевал пожилой. «Человек к нам со всей душой». «С чего это он такой добрый?» — шипел хорек. «Табачком, вишь, поделиться!» «Отойди назад быстро, а то стрелять буду!» — заорал он на Саенко. Борис оценил позицию. Теперь уже не удастся убежать внезапно. Хорек сразу же станет стрелять, а у Саенко винтовка за спиной, пока он ее достанет. Тут из-за поворота показались еще трое красноармейцев. Боис встретился глазами с Саенко, И едва заметно покачал головой. Ну как хотите, отступил Саенко. Я вон у тех товарищей огоньку спрошу. Пожилой, которому хотелось курить, а табака своего не было, все раздражение из-за поведения своего напарника перенес на Бориса. Ругал всю дорогу белую сволочь и обещал, что в скорости сметут их всех с лица земли, как нечисть поганую. Дошли до старого депо. Это было довольно-таки большое здание с железными воротами, возле которых толпились женщины. Красноармеец у входа вяло отгонял их, устав уже ругаться. Женщины не уходили, пытались вступить к красноармейцам в разговор, слышались крики и плач детей, которых матери привели с собой. «Растопись!» заорал Харек и постучал в ворота. Когда ворота приоткрылись, поднялся жуткий крик и виск. Женщины лезли ближе, пытались заглянуть внутрь, выкрикивали имена мужей и сыновей. «Борис!» послышалось вдалеке. Борис споткнулся и встал на месте. «Нельзя оглядываться», — внушал он себе. «Заметят, узнают. Будет только хуже». Хорек толкнул его в спину прикладом винтовки, да еще пнул ногой. И перед тем, как железные створки ворот захлопнулись, Борис все же оглянулся на голос. Она стояла там среди женщин, такая одинокая и беззащитная. Светлые волосы разметались по плечам. Она прижала руки к сердцу и тяжело дышала. Видно, бежала всю дорогу от чека до депо, чтобы успеть раньше. Слезы текли, не переставая, оставляя на запыленных чеках светлые дорожки. — Боря, Боренька! — прошептала она. Но Борис услышал. Помещение, носившее в городе название «Депо», Являлась на самом деле огромным каменным сараем. Пол был твердый, возможно, тоже каменный. О том, что раньше это помещение действительно имело отношение к паровозам, говорили остатки рельсов, что лежали на полу. Борис больно ударился о них коленом, пролетев от толчка похожего на хорька конвоира. Скочив на ноги, он огляделся. Его окружали высокие серые стены без окон. То есть окна в здании когда-то имелись. Только сейчас они были наглухо заложены кирпичом. Свет попадал в помещение сквозь дыры в крыше. Очевидно, приспособив старое здание под тюрьму, красные озаботились только забить окна и починить ворота, чтобы контрреволюционные элементы не удрали. Остальное их мало волновало. Помещение было поделено на две неравные половины. Возле ворот образовалось пустое пространство, и чуть справа сидели несколько красноармейцев, а рядом стоял пулемет, направленный вглубь депо. Красноармейцами распоряжался матрос в кожанке. «Чего стал?» – рявкнул он на Бориса. «Проходи, не задерживай». Вся дальняя и большая половина помещения была заполнена людьми, преимущественно мужчинами, но попадались и женщины, простоволосые и в платках. Одна старуха сидела в стороне, бормотала про себя молитвы и часто кланялась, касаясь лбом пола. Борис пытался найти свободное место у стены, но везде сидели и лежали люди прямо на холодном полу. Он наступил на чью-то руку, его обругали. Потом человек сел, зевнул и подвинулся. — Здравия желаю, ваше благородие! — протянул он, вглядевшись в Бориса. — Присаживайтесь, гостем будете. — Как это он в полутьме разглядел, что я из благородных? — подумал Борис, усаживаясь на грязном полу. «Очевидно, и впрямь что-то в лице у меня есть, если мальчишка, этот подлец малолетний, сразу определил, что я офицер, да и черкис с первого взгляда понял. И ведь что интересно...» «Офицер-то я офицер, но не кадровый, так что ни выправки у меня военной, ни еще каких отличий. Значит, что-то в лице есть, раз даже в таком виде, как сейчас, грязный я весь, воняет от меня после ночевки в сарае помойкой, я все равно благородием называюсь?» От пыли и запаха потных тел Борис закашлялся. «Вода есть тут?» — спросил он у соседа, рябого мужика в поддевке. «Э, вон, — размечтался, — хмыкнул тот, — воды ему подавай. Может, еще пожрать прикажешь? Сало, колбаски? Не бойся, ваше благородие, отощать не успеешь, потому проживешь ты в этом депо от силы два дня». «Откуда точность такая? — усомнился Борис. «А вот сам посуди. Расстреливать они возят отсюда ночью перед рассветом. Грузовик у них один». И помещается в нем, но ну, если поплотнее набить, так от силы человек двадцать. А здесь нас. Ну, с сотни наберется, а то и побольше. И никто отсюда не выходит. Ну, если бабу какую они себе высмотрят, так что не сомневайся, скоро и ты поедешь. В Ольховую балку докончил Борис. Вот и сам все знаешь, согласился сосед. Один раз в ночь они рейс делают на рассвете, потому что если раньше, то темно очень. Боятся, что разбежимся мы. А если позже, то бабы рановато перед воротами дежурить начинают, надеются глупые своих увидеть до еды передать. «Черт знает что!» — вздохнул Борис и сел, уткнув голову в колени.